которому примешивалось отчаяние, столь явное, что сердце начинало колоть и болезненно сжиматься. Около пары часов мы мчались вперед. По льду, озер и небольших речушек, по заснеженным просекам почти на ощупь, рискуя каждую секунду перевернуться. Смеркалось быстро. Еле заметные из-за метели огни приозерска остались позади.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 Прошу без глупости Лиза. И я кивнула в ответ.